Глава двадцать пятая. Наконец-то у меня получилось немного перевести дух. В Заряде мы прибыли из детин с невероятно длинной вереницей лимузинов. Думаю, такого столица еще не видела. Надеюсь, стоящие в пробке жители города не сильно нас проклинали. Ну а те, кому не повезло жить рядом с Зарядем, и вовсе запомнят это событие надолго. Зал широким кольцом оцепили княжеские дружинники, а по улицам парами бродили крепкие парни с холодными глазами, которые внимательно разглядывали всех прохожих, случившихся оказаться в окрестности. Прохожие от такого внимания чувствовали себя очень неуютно и торопились поскорее убраться с улицы. В зале обстановка была уже менее формальной, чем в детинце, и наши с обязанности сводились просто к блужданию по залам и демонстрации факта, что хозяева гостей не покинули. Хуже всего пришлось маме, ее все желали поздравить лично. На Эрика спрос был не в пример меньше, и ему временами удавалось ненадолго улизнуть. «Как ты, Эрик?» — спросил я его, случайно встретившись с ним за колонной. «У меня от постоянной улыбки уже щеки онемели», — пожаловался он. «Нужно отращивать волосы», — назидательным тоном сказал я. «Если туго стянуть их сзади, то улыбка держится сама собой». Эрик безмолвно вытаращился на меня. «Не обращай внимания», — вздохнул я, вяло махнув рукой. Я тоже устал, вот юмор и выходит плосковатым. Никаких проблем у тебя не было? Нет, все нормально, — отрицательно покачал головой он. Все разговаривают очень вежливо. К конечно, пристают гораздо активнее, но меня никто демонстративно не игнорирует. Некоторые, правда, общаются чисто формально, но другие, наоборот, довольно приветливо. Ты весь гербовый раздел реестра выучил? Нет, учу еще. Там столько лиц, они у меня уже сливаются, — пожаловался он. Что делать? Надо учить. Когда к тебе подходит человек, ты сразу должен понимать, кто он, как относится к нашему семейству чего от него можно ждать. Чем раньше ты поймешь, тем больше у тебя будет возможности избежать нежелательной встречи или хотя бы как-то ее сгладить. Буду учить, без особого энтузиазма, пообещал он. Но вроде проблем пока нет. Нет проблем, потому что здесь только дружественное нейтральное семейство. Да к тому же вряд ли кто-то рискнет оскорбить тебя при жене. Так что сейчас проблемы не будет, а вот потом не расслабляйся. — Не буду, — хмуро отозвался он. — Ладно, не бери в голову, не все так страшно, — попытался подбодрить его я. — Долго нам еще положено здесь находиться? — спросил он, явно желая прекратить обсуждение. — Да, пожалуй, что и недолго, — прикинул я. — Вы здесь уже не особенно нужны, показались всем и хватит. Через полчасика к бережину и как-нибудь незаметно ее уводи. Езжайте домой, а мы с Леной останемся здесь за хозяев приема. «Спасибо, господин Кеннер», — воспрял он. «Просто Кеннер и на ты», — мягко поправил его я. «Следи за этим, пожалуйста. Мы теперь семья, какое-то другое обращение неприемлемо, и особенно следи за этим на людях. Ладно, иди, не стоит тебе бросать жену надолго». «Господин Кеннер», — мне мило улыбалась славяна Лановая. Она с тарелочкой в руках отдавала должное какому-то крохотному пирожному. «Гражданка славяна», — я поклонился в ответ, — «прекрасно выглядите, должен заметить, впрочем, как всегда». Что это вас потянуло на комплименты? Глаза у нее смеялись. «Меня на них всегда тянет», — непринужденно пояснил я. «Но наши прошлые встречи немного не располагали, а сейчас есть и случай, и повод». «А вы хороши», — со смехом сказала она. «Понимаю теперь, почему женщин так высоко о вас отзываются». Не будь его уже занят я пожалуй, задумалась, не выдать ли за вас дочь. — У вас есть дочь? — Две, — утвердительно кивнула она. — Семнадцати и двадцати двух лет, обе не замужем. Но вы сами знаете, что это такое найти муж для одаренной дочери. Она немного погрустнела. — Сочувствую. Я и вправду искренне сочувствовал. Я бы желал хорошего мужа каждой женщине, но, увы, мои желания мало что значат. — Но ваша мать все же нашла? — она посмотрела на меня с интересом. «Эрик достойный человек, и мы рады принять его в нашу семью», — повторил я уже порядком надоевшую мне фразу. «Но скачок и в самом деле получился поразительный», — заметила она, по-прежнему пристально меня разглядывая. «Вот на это я смотрю в последнюю очередь», — пожал я плечами. «Меня больше интересуют личные качества, а вы сами будете подбирать дочерям мужей по общественному положению?» «Отлично парировали», — одобрительно заметила она. «Нет, конечно, я здесь полностью с вами согласна. Достойного человека не так уж трудно поднять наверх, а вот ни к бездельника никакое положение не украсит. И я рада, что Милослава нашла спутника жизни, которого семья охотно приняла. Поздравляю!» «Благодарю вас, гражданка славяна. Я обозначил поклон». «Вы передали Ане Максаковой наш разговор?» – неожиданно спросила она. «Да, я написал для нее короткий доклад, пересказал ваши слова и добавил немного своих соображений по этому поводу. Надеюсь, вы не в претензии, поскольку вы не ставили никаких условий?» «О, нет-нет, все в порядке», — улыбнулась она. «Я ведь для того вам это и рассказывала, чтобы вы передали все Анне. Рада, что вы меня правильно поняли». Я внутренне ужаснулся от мысли, что я мог бы поддаться жадности и не отказаться от долга, который мне предлагала Анна. Вот еще одно подтверждение правила, которое я до этого не формулировал, но которому всегда следовал. Нельзя брать что-то за то, что тебе досталось даром. И, пожалуй, мне стоит всегда помнить еще один момент. Такие люди, как Лановая, никогда и ничего не говорят просто так. Если они рассказывают мне что-то, не требуя удержать это в секрете, то, скорее всего, ожидают, что я передам эту информацию тому, кто в ней заинтересован. «Вы устройте мне встречу с Максаковой, господин Кеннер?» – спросил Лановая. «Разве я вам нужен для того, чтобы с ней встретиться?» — удивился я. «Вы, наверное, сейчас очень устали», — укоризненно попеняла мне она. «Сами подумайте, как я с ней встречусь. Запишусь на прием, как просительница. Нужен кто-то, кто организует эту встречу». «Да, в самом деле», — смутился я, — «похоже, я действительно плохо соображаю. День сегодня просто безумный. Разумеется, я устрою вам встречу, гражданка славяна». — Ваше Высокопреосвященство, — поклонился я, — здравствуйте еще раз. Со Скорцези мы уже виделись на официальной церемонии, но там я всего лишь представил ему Эрика и Алину, с которой ему раньше не приходилось встречаться. — Барон, — обрадовался кардинал, — у меня не было возможности сделать вам комплимент раньше, так что я делаю его сейчас. Ваше торжество организовано просто великолепно. Скажу вам откровенно, такой свадьбы не постыдился бы и владетельный герцог. «Благодарю вас, ваше высокопреосвященство», — обозначил легкий поклон я. Мы все старались, как бы банально не прозвучала эта фраза. «И результат налицо», — одобрительно кивнул он. «Но где же наши молодожены? Я больше их не вижу». «Они уже не с нами», — пояснил я. «Уехали домой». А, засмеялся кардинал, — «дело молодое, понимаю». «Так ведь и в самом деле молодое», — пожал плечами я. «По меркам высших моя мать совсем еще девчонка». Ее ведь и по человеческим меркам старой не назвать. Действительно, задумался он. А как же Эрик? Вспомните, кто моя мать. Не знаю, как у них сложится дальше, но сейчас у Эрика появился неплохой шанс прожить очень-очень долгую жизнь. Да, ему, пожалуй, многие позавидуют, медленно кивнул скарцези Да я и сам бы позавидовал, не будь я тем, кто я есть. У нас не одобряется искусственное продление жизни, пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. Мы, слуги церкви, живем столько, сколько отмерил нам Господь. Да неужели? Насколько я знаю, в империи все дети стандартно проходят какой-то из производных курсов тофеля, и живут имперцы, как и мы, вовсе не до семидесяти. Да и болезни, которые насылает Господь, они ведь тоже лечат. Впрочем, я их вовсе не осуждаю, просто немного удивляюсь лицемерию, когда оно присутствует даже там, где совершенно не требуется. Но что мы все не о том. Он взмахом руки отмел неинтересную тему. До вас уже дошли последние новости из империи, барон? «Не припоминаю каких-то заметных новостей, ваше высокопреосвященство», – осторожно ответил я. чего то у меня сразу возникло чувство, что вопрос был задан не просто так. Завтра император Конрад III объявит об отречении в пользу кронпринца Дитриха, и завтра же герцог баварский Оттон XII выпустит манифест об отказе от притязаний на корону и своей полной поддержки Дитриха. Завтра в империи появится император Дитрих II. Это ваша работа, барон? — Вы это серьезно? Я ошарашенно посмотрел на кардинала. Я имею в виду насчет моей работы. — А отречение императора вас, стало быть, совсем не удивляет, — засмеялся Скарцезе. Шучу, конечно, но все же не совсем шучу. Он стал серьезным. — Вашу роль, барон, сложно переоценить. И именно благодаря вашей идее об излечении нам удалось уговорить Конрада передать власть. У меня было такое ощущение, будто меня стукнули по голове. Когда вы первый раз это предложили, продолжал Скарцези, мы долго обсуждали вашу идею с его святейшеством, но все-таки пришли к выводу, что она мало что дает, всего лишь возвращая ситуацию к исходной. Однако вскоре кое-что изменилось. Ну, вы, конечно же, помните о событиях на юге. И ваше предложение пришлось очень впору. Император по-прежнему колебался, но когда мы поняли, что ваша идея насчет изъятия вольности и в новых условиях вполне работоспособна, препятствий больше не осталось. Ваш вклад поистине велик, барон. Мы даже обсуждали с его святейшеством возможность вашего награждения. Ну увы, даже папа не может пожаловать наградой святого престола язычника. Ни мир, ни клир его бы не одобрили. Я почувствовал, что моя картина мира полностью рушится. До этого момента я наивно полагал, что понял все, ну или почти все хитросплетения имперских интриг. И тут вдруг выясняется, что на самом деле я не понимал и не понимаю вообще ничего, даже своей роли в событиях. Это вполне понятно. В полном замешательстве ответил я. У нас ведь тоже схожие отношения к христианам. Здесь я вспомнил про Клаусов вон Абенсберга, и добавил. Хотя, конечно, всегда есть варианты. «Об этих вариантах мы обязательно поговорим чуть позже, барон», ответил кардинал с улыбкой, которая показалась мне несколько хищной. «Но мне представлялось, что вы с его святейшством, как бы это сказать, не вполне взаимодействуете. Я резко ушел от опасной темы». «У нас и в самом деле есть некоторые разногласия», согласился Скорцезе. «Но мы забываем о них, когда дело касается интересов церкви. Дело церкви является нашим общим делом и нашей общей целью, Все разногласия касаются лишь выбора пути к этой цели, хотя, положа руку на сердце, должен признать, что мотивы некоторых церковных иерархов не столь уж бескорыстны. Лишь Господь наш Иисус Христос безгрешен, а мы, увы, всего лишь люди. Некоторые из наших братьев во Христе видят себя скорее светскими владетелями, нежели церковными иерархами. Например, архиепископ Трирский Жерар Бапре, ваше высокопреосвященство? «Неплохой пример, барон», – одобрительно кивнул кардинал. А еще этот пример хорошо показывает, что даже эгоизм и крыстолюбие подобных личностей всегда обращаются на пользу церкви. Когда нам удалось подбросить вашу идею отречения императора герцога Баварскому, Оттон сильно колебался. Возможно, дело кончилось бы ничем, но жадность архиепископа Бапреса служила здесь в церкви хорошую службу. Когда он стал слишком упорно подталкивать герцога к нападению на Трир, тот заподозрил, что архиепископ играет нечестно и планирует использовать его как расходный материал. В результате герцог Оттон пересмотрел свое отношение к идее мирного завершения мятежа и выдвинул ее как свою. «Должно быть, я смешно смотрелся в роли посланника герцога, с кислым видом заметил я, убеждая императора принять его же план». «О, нет, нет», — засмеялся Скорцезе, — «вы были очень убедительны, барон, и я говорю это совершенно серьезно. Конрад позже признался мне, что именно благодаря разговору с вами он окончательно уверился, что это действительно хороший план и отбросил все сомнения. Я все же не вполне понял вашу роль в этой истории с осадой Трир, ваш высокопреосвященство». «Это и ваша роль, барон», — улыбнулся кардинал, — «мы с вами сыграли наши роли просто великолепно». «Мы с вами?» Ну, конечно же, мы с вами. Когда Бапре решил, что дело церкви позволяет ему заодно обделать и свои мелкие делишки, он решил нанять какой-нибудь вольный отряд, который не составило бы труда показательно разгромить. В общем-то, нас не очень волновал Трир, но действия архиепископа грозили превратить небольшой, так сказать, кулуарный мятеж в гражданскую войну, которую невозможно контролировать. Этого нельзя было допустить, и мы с императором сумели, в конце концов, найти решение. Я навёл архиепископа на мысль использовать вашу дружину. Бапре чего то вас недолюбливает, так что он с радостью хватился за эту идею, искренне считая, что он сам до неё додумался. Ха-ха, ну, я-то знал, что вы пришлёте. А вот для него результат оказался большим сюрпризом. Мне рассказывали его реакции. Он слегка поморщился. Недостойное поведение, но не будем это обсуждать. Да-да, я великолепно сыграл свою роль болвана. Правильно князь мне говорил, что попы меня без соли съедят. Не в то я по коллеге, чтобы влезать в их интриги. И все же, ваше высокопреосвященство, я решил выяснить все до конца. Пусть мой вопрос покажется вам глупым, но в чем состоял интерес церкви во всей этой истории? Неужели только ради того, чтобы получить какие-то выгоды? Нет, конечно же, дело не в выгодах, покачал головой Скорцезе. Разумеется, церковь всегда нуждается в бенефициях, но они нам нужны не ради корысти, а чтобы вознаграждать верных слуг церкви. До утфацес Даю для того, чтобы ты сделал. Так повелось со времен Древнего Рима. Церковь хранит империю. Это и есть наша главная цель, не считая служения Господу, разумеется. Он посмотрел на мое непонимающее лицо и вздохнул. Ну что же, я думаю, как одно из главных действующих лиц вы все же заслуживаете более подробного рассказа. Вы же помните сицилийское фиаско? Именно тогда и для церкви, для императора стало совершенно очевидным, что в своем нынешнем состоянии империя более нежизнеспособна. И если не предпринять срочные меры, то конец будет неизбежным. Империя просто развалится на мелкие владения, как развалилась империя Карла Великого. Но сам по себе развал империи – это не так страшно, страшнее сам процесс. Понимаете, барон, когда элита забывает о своей ответственности, государству неизбежно приходит конец. Агония может длиться долго. но в результате прогнившую элиту всегда сметают молодые и голодные. И хорошо, если эти самые молодые и голодные принадлежат к той же самой цивилизации. В любом случае обновление элиты происходит через потрясение, и совершенно невозможно предсказать, как империя эти потрясения переживет. У нас не выйдет как-то воспрепятствовать обновлению, в конце концов оно и в самом деле необходимо, но мы сможем попытаться провести его менее болезненно, реформами сверху. «Понимаю, о чем вы говорите, ваше высокопреосвященство. О развале государств в результате загнивания элиты я знал, пожалуй, побольше кардинала. Но здесь есть одна проблема. Загнивание элиты всегда происходит сверху. Некому обычно проводить реформы, даже если правитель искренне пытается это сделать, у него просто не хватает поддержки». «Превосходное замечание, барон. Прям в точку!» Кардинал с уважением посмотрел на меня. «И именно так обычно и обстоит дело». Но не в случае империи, ведь в империи есть церковь. Именно церковь вовремя разглядит болезнь, найдет достойного правителя и обеспечит ему необходимую поддержку. Империя и церковь – это единый организм, нельзя рассматривать их по отдельности. Мне все же кажется, что кардинал несколько оптимистичен, но кое-что в его словах, наверное, есть. Вполне возможно, что церковь действительно делает империю более устойчивой. Мы долго думали, и в конце концов церковь вместе с императором пришли к единому выводу. Не существует способа урегулировать вольность и обеспечить обновление дворянства мирным путем. Нужны какие-то потрясения, которые в любом случае произойдут. И все, что мы можем сделать, начать их самим и провести их наиболее безболезненным образом. Итак, так родилась идея контролируемого мятежа, утвердительно заметил я. Совершенно верно. Но Конрад ошибся, он взялся за дело слишком рьяно. Урегулировал отношения с Базилевсом, но непродуманными условиями мира восстановил против себя клир. Начал отбирать землю дворян слишком решительно и бесцеремонно и вызвал такое недовольство дворян, что вместо небольшой серии карманных мятежей мы могли получить полноценную гражданскую войну. Кардинал с сожалением вздохнул. Из Конрада мог бы получиться поистине великий правитель, не будь он столь поспешным. Ну, а дальнейшие события вам известны. Вы выдвинули идею отречения, но поскольку она никак не решала главную проблему, от нее пришлось отказаться. Потому что вместо Конрада ограничивать дворянство пришлось бы Дитриху, понимающий кивнул я, а так бы Конрад взял бы все отрицательные чувства на себя. Именно так, барон, именно так. Но очень вовремя последовала смерть нашими великого. Вы, кстати, там рук не приложили? ха шучу, конечно же. Вы же знаете, что после него осталось 54 принца. Так вот, их уже 46. Как только останется один, мы услышим о новом истинном султане. Ну а пока они друг друга режут и травят, султанат начинают покусывать со всех сторон. И у нас, соответственно, тоже появилась прекрасная возможность подключиться и решить не только позорную проблему Сицилии, но и вышвырнуть, наконец, муслимов из нашей исконной Иберии. Хорошая благородная война – это прекрасная возможность обновить дворянство. Оставалось лишь неясным, что же делать с излишними вольностями дворянства, но вы опять помогли нам, предложив прекрасную идею. Вы имеете в виду изъятие привилегий за провинности, ваше высокопреосвященство? Мне кажется, эта идея совершенно очевидна. Очевидно, согласился Скорцезе. Поэтому ее давно рассмотрели, отбросили и благополучно о ней забыли. Ведь вольности на то и вольности, что не ограничены какими-то условиями. Их невозможно просто изъять, каким бы благовидным ни был предлог. Однако, благодаря вам, про эту идею снова вспомнили. Оказалось, что в новых условиях она вполне применима. Когда все дворянство поднимается ради святого дела, тот, кто, прикрываясь вольностями, уклоняется от священной борьбы, ни у кого не найдет сочувствия. Так значит, ваше высокопреосвященство, вы собрались в скором будущем начать крестовый поход на султанат, покойного нашими великого? — Это наша святая обязанность перед Господом, барон, — пафосно провозгласил кардинал. Возможно, князь Яромир тоже найдет во всем этом кое-какие моменты, заслуживающие внимания. Я немедленно вспомнил славян и вздохнул про себя. Всем нужен почтальон. Я донесу свои соображения по этому вопросу до князя Яромира в самое ближайшее время, ваше высокопреосвященство, кивнул я. Прекрасно, расцвел Скорцезе. А, кстати, барон, мы в самом начале нашей беседы мельком коснулись возможности неких вариантов. Скажите, вы никогда не мечтали стать графом? Графом? Наверное, я сейчас выглядел очень глупо. Зачем вам граф-язычник? Мне не нужен, конечно, пожал плечами кардинал. Это идея Дитриха.